Эмма никогда не была сильна в аппликациях. Мои пальцы привыкли к кисти, но сегодня так мастерски управлялись с ножницами, что я даже подумала о том, чтобы сменить род деятельности. То ли злость, то ли барбареска так вдохновили меня, но я орудовала ими, как садовник секатором. В любой другой день я бы не позволила себе откупорить вино за 200 долларов. но бутылку еще с месяц назад притащил Гэбриэл, так что грех было не выпить за его счет. Тем более такой повод. В одну секунду я распрощалась и с карьерой, и с мужчиной. Бинго! Дзинь! Голова Гэбриэла отскочила от тела и упала в кучку таких же голов, более улыбчивых, более серьезных или более самодовольных. Если бы меня попросили подобрать картинку к слову «отчаяние» для толкового словаря, то я бы предложила именно эту. Молодая девушка под выпитом состоянии сидит одна в квартире и вырезает головы своего бывшего из всех совместных фотографий. Раз уж он искромсал мою жизнь, то я хотя бы искромсаю его личика. Прелестное французское личика с кривой усмешкой. и ямочкой на подбородке. Еще пару дней назад оно волновало меня, но теперь вызывало одну лишь тошноту. Или это барбареска, выпитая без закуски? Гэбриэл Бертье отобрал у меня все, над чем я работала последние два года. Карьеру художницы в столице творцов, серьезные отношения с намеком на продолжение, самоуважение и понятие, куда двигаться дальше. Но хотя и в этой неприличной истории у меня осталось хоть что-то приличное. Квартирка в Palms с двумя просторными спальнями и небольшим кабинетом, что я обустроила в мансарде. Панорамные окна под потолком куполом проводили идеальное освещение. А естественный свет и простор мыслей что еще нужно художнику? Предыдущий желез содержал в мансарде оранжерею. а когда съехал, оставил мне парочку зеленых растений, название которых я бы не выговорила и в трезвом состоянии, не то что после половины бутылки красного. А еще целую стойку орхидеи разных окрасов. Удивительно, как у такой безалаберной хозяйки, как я, они еще живы и здоровы, причем цветут и пахнут похлеще, чем в мое отсутствие. Я не особенно привязываюсь к живым существам. Жизнь без семьи учит выживать собственными силами, но к своей маленькой оранжерее в студии я прикипела всем сердцем и даже дала всем цветам имена. Так что, если меня приглашают провести время в неприятной мне компании, я с чистой совестью могу отговориться тем, что у меня намечаются планы с Лидией, Флорой и Эльмой. Последнюю я, кстати, назвала в честь бабули, которая меня вырастила. Как же будет жалко, если мне придется продать эту прелестную квартирку с видом на зеленый скверик. В Артбертье выставлялись все мои работы, и многие из них покупались за приличные для начинающих художников суммы. Конечно, после всех финансовых проволочек я получала лишь процент, но из-за него была благодарна, ведь Гэбрил не только заметил мой талант, но и согласился представлять его в своей галерее. Заработанные деньги шли на покрытие остатка по кредиту и кое-что оставалось на жизнь, но в роскоши я не купалась. Все мои дизайнерские вещи и вот такие вот бутылочки Барбареска – подарки Гебрила, который, как оказалось, щедр душой ко всем юным художницам. Я всерьез подумывала о том, чтобы выкинуть лабутены, эти прелестные блестящие сногсшибательные лодочки из черной кожи, И самих звезд 15 сантиметров изыска, которые делали мои бедра еще обворожительнее. Слишком уж они напоминали о Гэбриэле и о его новой музе, которую он подарил точно такие же. Так я и вычислила их секрет. Гэбриэл Бертье допустил маленькую проволочку. «Не хочешь попасться на измене? Не дари своим любовницам одинаковые подарки». И не целуй их в засос средь бела дня. Я оказалась на улице без работы, но вполне могу оказаться на улице без жилья, если не придумаю, как найти новый источник дохода и выплачивать взносы по кредиту за квартиру. Остаточная сумма была не так страшна, но я не могла потерять все за пару просроченных месяцев. Я слишком много работала и слишком много пережила, чтобы закончить, Переулки в компании бездомных людей, бродячих котов. Тебе повезло, что Гэбрил не позвонил в полицию. Учительский голос Сид с укором вещал из динамиков телефона. Я оставил ее ругать меня по громкой связи на журнальном столике, куда складировала вырезанные головы Гэбриэла. Как жаль! Столько испорченных фотографий, где я вышла вполне себе ничего. Теперь. У меня останется целый альбом фоток себя любимой с призрачной рукой на моем плече, но без тела, которому она принадлежит. Когда человек уходит из твоей жизни, он не исчезает навсегда. Его присутствие отдает фантомной болью, как после ампутации ноги. Только тебе ампутируют сердце. — Он бы не посмел! — икнула я, скорчив рожицу улыбающейся голове Гэбрила. — Это мои картины. — Да. но права на их продажу принадлежат Артбертие, — возразила Сит то, что я и так уже знала. А ты просто стащила их со стен и уволокла с собой. <свы> Они теперь грелись в лучах осеннего солнышка на мансарде, бережно укрытые покрывалом от ультрафиолета и посторонних глаз. Я писала их несколько месяцев и просто не могла оставить Гэбриллу, какие бы сделки мы не заключали. Я бы остальные забрала, созналась я без тени вины. Но у меня, к сожалению, только две руки. Но я еще вернусь за своим пейзажем с холмов Малхолланд-драйв. Вот увидишь, это одна из первых картин, которые я написала здесь, в Лос-Анджелесе, в своей новой жизни. Она должна быть у меня. Ох, Эмма, ты играешь с огнем. Когда тебя столько раз бросают в огонь, ты уже не боишься обжечься. Но ты лучше утешь меня хорошей новостью. Ты нашла кого-нибудь для меня. Прости, Эмма, – жалобно вздохнула Сид. Но никто из моих знакомых не рискнет работать с молодыми художниками. Им нужны уже известные имена. На визне денег не заработаешь, поэтому Габриэл и был идеальным вариантом. Он не боялся пробовать новое, не боялся искать свежие таланты. Причем таланты любого рода. пробормотала я в бокал, намекая на его новую пассию. «Я тебя предупреждала». «Знаю, Сид». «Знаю. Не читай мне нотации, а лучше скажи, что делать. Скажи, что у тебя есть план». «Вообще-то...» «Не может быть». Я отбросила маленьких Гебрилов и придвинулась ближе к динамику, словно могла упустить нечто важное. «Сид, я тебя обожаю». «Рано радуешься. Идеи тебе не понравится, но другой у меня нет». «Надо кого-то убить?» – пошутила я. «Не, с кем-то переспать?» – испугалась я. «До такого я бы уж точно не опустилась». «Мы не в Голливуде!» «Всего-то в парочке миль от него. Ну ты ладно». «Не томи, Сид, я согласна на все, иначе мне не выплатить кредит за квартиру». «Только ты так сразу не отказывайся!» Сид слишком хорошо меня знала, чтобы просить о подобном. меня не заставить делать то, что мне категорически не хочется делать. Один Толстосу, почитатель искусства, предложил мне сто тысяч, если я напишу его портрет и приукрашу пару деталей в области его лысеющей кочерышки и ширинки. Но я не привыкла врать ни в жизни, ни в искусстве. Потому отказалась изображать на его лысине буйный сад из волос, а самого его вместить в тело на три размера меньше. Так я лишилась ста тысяч, зато оставила при себе свою гордость. Хочешь хорошо получаться на портретах, налегай на педали, а не на Биг Маке. Твои работы очень понравились одному состоятельному человеку. Началась далека Сит. Его зовут Юга Максвелл. Слышала о таком? Я помотала головой и только потом вспомнила, что Си меня не видит. Нет. А вот в Берлингтоне о нем слышал каждый. Где? В Берлингтоне. Это Вермонт. Ты хочешь сказать, что этот богатей из Вермонта хочет купить какую-то из моих картин? Нет. Он хочет, чтобы ты нарисовала для него серию картин. Даже благородные градусы Барбареска не смогли усыпить мою бдительность. Довольно странная просьба от состоятельного человека, известного на весь городок в далеком штате Вермонт, к еще неизвестному художнику, что не продала и десяти картин. Такое заманчивое предложение могло прийти в голову, только если за ним кроется что-нибудь непристойное. Как только эта мысль пришла в мою слегка дурманную голову, я издала вопль ужаса. «Все в рамках приличий!» – осадила меня Сит. И как раз по твоей части. Этот Хьюго Максвелл до смерти обожает родные края и хочет, чтобы ты изобразила несколько его особенно любимых мест, открывает что-то вроде родовой галереи в своем поместье. Поместье? Родовая галерея? Будто меня просили прибыть к имению Джейн Остин и запечатлеть свое почтение на вычурном балу. Звучало слишком заманчиво для той, кому некуда было податься, кто ужинал вином и отчаянием. И что мне нужно делать? Поехать в Вермонт и встретиться с этим мистером Максвеллом. Скорее всего, придется задержаться на какое-то время, но о жилье не беспокойся. Безумная догадка окрылила мое воображение. Я что же, буду жить в его шикарном поместье? Но Сид поступила, как всегда, быстро спустила меня с небес на землю. «Ложка дегтя найдется в каждой банке меда». Не, но я нашла тебе уютный домик», – воодушевленно рассказывала Сид. «С камином, террасой для мольберта и видом на лес». «Но это должно быть стоит бешеных денег», – сущие гроши, – отмахнула Си. «Хозяин ищет того, кто присмотрит за его домом, пока он в отъезде. Его не будет три месяца, поэтому коттедж в твоем полном распоряжении». Каждое Рождество мы с бабушкой Эльмой праздновали в тихом семейном кругу. Правда, кругом его назвать язык не поворачивался. Мы скорее напоминали короткий отрезок, который соединял две точки – я и бабушка. Зато наши узы были куда крепче, чем у семейств моих одноклассниц, где все казалось показным. У нас же все было по-настоящему. Скромный ужин. с обязательными чесночными помпушками, творожный штолен на десерт и маленькая елочка, что мы из года в год украшали старыми игрушками из коробки, с чердака. На них местами красовались вмятины и сколы. У некоторых зверят не хватало уха или хвоста, а лампочки горели через одну, но нам всегда хватало волшебства, потому что половину лапок мы завешивали конфетами. Бабуля Эльма принималась закупаться сладостями за несколько недель до Рождества и прятала их от меня в шкафчике с отвертками, куда, думала, я не залезу. Но я догадалась о ее тайнике еще лет девять, когда искала спрятанный подарок на день рождения. Пока бабуля делала запасы, я тайком таскала конфеты и хомячила под одеялом, пока рисовала в блокнотике под цветом фонарика. Увидела бы бабушка, как я бодрствую после отбоя, да еще и поедаю рождественские резервы, я бы дорого заплатила за свою любовь к рисованию и сладкому. Поэтому я аккуратно разворачивала обедку, смаковала конфету, а внутрь заворачивала кусочек пластилина. Когда же приходило время вывешивать конфеты на елку, я... Прекрасно знала, какие из них настоящие, какие пластилиновые. Съедобные я вывешивала поближе, чтобы бабуля смогла легко достать одну из своего промятого красного кресла и полакомиться, пока читает любимый детектив. А бутафорские украшали веточки повыше и подальше, лишь бы не попали ей в рот. Моя хитрость срабатывала три года подряд, до самого дня расплаты. как его позже стала называть бабушка. На елке осталась последняя конфета, припрятанная за золотистым шариком у самой макушки. Будучи невозможной сладкоежкой, бабуля Эльма всегда отдавала последней любимой и единственной внучке. Вот и в тот раз предложила мне доесть последнюю рождественскую конфету. На радостях я даже не заглянула в фантик, запихнула конфету в рот и стала жевать. Зубы впились в тягучую массу, солёно-горькую, как маринованный огурец, обмазанный горчицей. Когда у меня выступили слезы и бабуля начала хохотать, я поняла, что попалась в свою же ловушку. «Я давно знала, что ты подменяешь конфеты!» – добродушно улыбнулась бабуля из своего кресла. «Просто ждала, когда ты сама прочувствуешь свой обман на вкус!» И заодно выучишь один урок. Прекрасно помню, как я скривилась, отдирая пластилин от зубов, и спросила, какой именно урок. Даже если кто-то предлагает тебе конфету, это не значит, что она кажется сладкой на вкус. Вот и теперь я чувствовала привкус пластилина во рту. Мне предлагали? Заманчивую, соблазнительную, самую сладкую конфету из коробки. Но под оберткой мог оказаться кусок солено-горького мякиша. По крайней мере, с Гэбрилом вышло именно так. Но есть два условия. А вот и тягучий пластилин. Если все идет слишком хорошо, всегда есть какое-то «но». Я приготовилась к тому, что придется снова давиться кислятиной, и боязливо спросила. Какие условия? Ты присмотришь за его коттеджем. Так, а второе? Все эти три месяца он поживет в твоей квартире.